Содержание, введение, начало противостояния на фронтах Холодной войны в 1945-1953 годах, зигзаги хрущевской внешней политики в 1953-1964 годах, от политики разрядки до «Крестового похода» в 1965-1985 годах. Конец содержания